кричу я, глядя, как Ольга взмывает в воздух со скоростью пушечного ядра. Она пролетает несколько десятков метров, как типичная кукла, пролетает над столом, пролетает над Ильёй и врезается в стену в 3-4 м от пола, а затем падает на бетон и там замирает в садинах и кровоточащих порезах. Развернувшись, демон вдруг замечает, какой подарок мы ему принесли. Его подарок в семейных трусах за столом до сих пор занят забавными кубиками. Илья уютно живёт в своём внутреннем мирке, всё, что снаружи его не касается. Фатике, мэ, кцык-тэ. Чиканец зверно неизвестном диалекте, явно возбуждённый неожиданной добычей. Ах ты дьявол! кричу я в запале гнева. Я сваливаюсь на пол, больно ударяюсь коленкой, спотыкаюсь, падаю, встаю снова и шатаясь взмахиваю топором, чтобы засадить сталь в эту кабанью башку. За долю секунды до удара зверь оборачивается, широко раскрытый пастью, и меня под плотным фронтом горячего воздуха отбрасывает к реокамерам. «В этот раз я влетаю прямо в объятие синтетической Серафимы!» Огромные сиськи, словно подушки безопасности, смягчают удар. Зверь медленно крадется к Илье, расставив в сторону мохнатые лапы. Он все еще не верит своему счастью и осторожничает, как лев, крадущийся к антилопе. цок-цок-цок, цок-цок-цок, und цок -цок -цок. делает по несколько шагов, останавливается, пригибает голову и опять цок-цок-цок, цок-цок-цок. Налетевший жар почти лишает меня чувств. Я лежу на полу щекой к бетону из досады и думаю, «Какого черта не действует яд?» «Какого черта мы шли сюда, чтобы вот так просрать финальный раунд?» Я почти отключаюсь, глядя на цокающие копыта. И тут, прямо перед моим лицом, вырастают мокрые ботинки Виталия. «Стой, тварюга!» Выкрикивает подросток с ненавистью измученного пролетария. Именем Великого Желтого Дракона стой, твою мать! Или сейчас твои рога нахер окажутся у тебя в жопе! У нашего гопника всегда был убедительный голос. Демон вдруг замирает. О, кого я слышу! Ха-ха-ха-ха! Зверь оборачивается в полоборота с лукаво ощеренной свинопастью. «Маленький генерал! Гроза всех крыс и слезняков! Ха-ха-ха-ха! <реку> <реку> <реку> Я впечатлен слухами о тебе, червяк!» «Ну, значит, ты знаешь, что сегодня не твой день. Не трогай парнишку и умрешь без мучений!» Во всей видимости, борзость этого человека впечатлила Рогатова товарища. Он на время забыл о лакомом куске и полностью развернулся к Витали, выразительно цокнув копытами. Ты слишком самонадеен, мой маленький друг. Ты мне нравишься. Ты убил своих предков и всё ещё думаешь, что можешь биться на стороне бога? «Мы все боремся на стороне Бога, даже твоя мерзкая рожа служит ему прямо сейчас!» «Ну так отдай его мирно, раз дело наше общее!» «Хе, ну нет, Рогатый, я хочу быть ближе к нему, а не отдаляться, как ты!» Из груди демона выходит задумчивый рык. Он явно не ожидал теологических споров с теми, кого привык просто жрать. Ты рассуждаешь красиво, но не видишь глубоко. Я предлагаю власть, которую тебе никто никогда не даст, даже Бог. Власть! Вот что движет всеми честолюбцами и гордецами. Ты хочешь быть ближе к Богу? Потому что хочешь разделить с ним власть, ты не понимаешь всей глубины этого желания. И поэтому полагаешь, что дело твоё правое, но ты не прав. Это так. Я предлагаю власть здесь и сейчас, близко и скоро. Всего 60 миллионов световых лет на корабле, который построил мой брат. Ты и я червяк. Ты и я прибудем вместе ещё не тронутой грехом. Ты и я будем властвовать там, куда ещё не протягивалась рука сатаны. Ты и я червяк. Ты и я. Я предлагаю тебе стать моим вассалом. Ты будешь мной, а я Стану новым сатаной. Звучит заманчиво. Но я вынужден отказаться. Я выбрал другого повелителя. И потом. Ха, у меня есть кое-какие обязательства перед другом. Твой друг мёртв, а твой повелитель проиграл. Земля вот-вот поглотится тёмным зевом сатаны. Здесь! Уже ловить нечего. И всё же я попробую. Глупый упрямец. Ты не представляешь, с кем говоришь. Этот парнишка мой, и он будет в моей утробе греть моё чёрное сердце. Хочешь ты этого или нет? Но будет, по-моему. Ты че? Раз и не понял, усмехается Виталя. Что я не понял? Твоя добыча, нашпигована ядом. Это была ловушка макруба. Ты недооцениваешь технические возможности этой штуки, червяк. Дьяман загадочно указал на стены вокруг. В том чудном ящике со льдом есть всё. Что нужно для биологической жизни? Мне не страшен твой яд, и не смей вставать у меня на пути! Парнишку я все равно заберу! Хрена лысого, не заберешь ты ничего. Подросток перетащил рюкзак на живот. Вжигнул молнией. Наружу вырвались четыре синих крылатых создания, четыре кужуртаки. Четыре кужуртаки. Виталий 2 успел схватить чёрную коробочку. Впервые в жёлтых глазах демона промелькнул страх. Не делай этого, бросит демон, сохраняя внешнее спокойствие. Ты не понимаешь, что это. Посмотри вокруг. К этому времени мне удалось сесть и сквозь затуманенный взор и недостаток кислорода Я видел, как в воде повсюду всплывают мерзкие жепососы, пшуты и другие отвратительные создания. Многие твари уже забрались на труп Бодиклустера и рвали от него куски плоти, которые тут же поглощали в сыром виде. Мёртвая рептилия влекла их, как мух на тухлое мясо, но я понимал, что скоро они переключатся на нас. Без меня ты тоже труп. Продолжает убеждать демон. Они пришли к своему новому хозяину. Останься со мной, и тебя не тронут. Их хозяин скоро будет кормить червяков. С заполомбом бросает Виталя. Ты глупец. Как и все люди. Демон наводит вперёд рогатую ладонь так, что Рокс смотрит прямо на Виталя. А тот в свою очередь вытягивает перед собой руку с коробочкой, едва удерживая списивых крылатых существ. Червяк, ты умрёшь. Отпускает демон последнее предупреждение. Все умрут, отвечает Виталий со спокойствием Будды. А после нажимает на крошечную кнопку на торцевой стороне коробочки. Четыре стальные петли, к которым цеплялись четыре крючка, мгновенно раскрылись. Глаза стики с крыльями рванулись в разные стороны, как колибри, впервые ощутившей свободу. В то же мгновение рок отделился от ладоньки, как тяжёлая неуклюжая ракета. Коническая торпеда несла за собой странный хвост из десятка чёрных вытянутых червей с небольшими головками на концах. Витали не успел вернуться. Рок влетел ему в бок под левые рёбра. А десяток червей мгновенно изогнулись и впились маленькими челюстями в его кожу, прогрызая старый свитер и нижнюю майку. Ведрост от удара охнул и сел с подкошенными ногами, но тут же нашёл силы подняться. Он пытался вытащить из себя конический предмет, но ничего не получалось. В это время Демян ещё стоял на своих копытах. Вокруг него неистово кружились синие бестии. Длинные синие хвосты, переходящие в стальные тросики с крючками, взвивались красиво, как оперение райских птиц. В первые секунды полет Кужуртаки казался хаотичным, но это был обман зрения. Они сделали несколько изящных пируэтов, закружили вокруг махтатого зверя, отчаянно махавшего руками... со смертельной синхронностью впились хвостами-крюками в четыре разные конечности. Зверь зарычал, взвыл, но не смог устоять на ногах и секунды. Кужуртаки и жужжа закружились в танцы, поднимая двухсоткилограммовую тушу в воздух. Как и не напрягал мускулы демон, его усилия оказались тщетны. Синие хищницы вошли в азарт и кружились всё сильнее, вращая распятую в воздухе жертву. Они поднимали зверя выше и выше, вращение всё ускорялось. Скоро был виден лишь один сплошной синий круг с чем-то размазанным серым внутри, а затем круг резко распался на четыре части, и мы снова увидели четырёх отдельных кужортаги с длинными волнистыми хвостами и руками, на которых теперь Висели когтистые руки и ноги копыта разорванного зверя. На пол упало изуродованное туловище с рогатой головой. Скрюченный из-за рога в боку Виталя вновь вытянул коробочку перед собой. Кужор так и капризно сделали еще несколько кругов с прицепленными конечностями зверя, после чего резко... Словно кнутами взмахнули своими хвостиками, скидывая мохнатое мясо под ноги своему новому хозяину. Последними маневрами они по очереди вделись крючками обратно в стальные петли и принялись тащить коробочку каждой в свою сторону. Виталий убрал мобильную эскадрилью обратно в рюкзак, вытащил из ножен тесак и, загибаясь от боли в боку, подошел к туловищу демона с его рюкзаком. рогатой головой. Дэмьен всё ещё рыял. Я не доценивал тебя, маленький генерал. Я буду ждать тебя. Ага. Ну, да, увидимся. Кивает Виталий и со свистом стали отсекает голову зверя от махона того туловища. На причал забрался первый же посос. Длинные костлявые руки подтягивали за собой жилистое двухметровое тело, увенчанное уродливой тыквенной головой. По сторонам от него на причал запрыгнула пару мокрых пшутов, и их проворность ошеломляла. Они были как чёрные рогатые белки, но много, много быстрее. "Виталя, сзади!" кричу я и сам поднимаюсь на ноги. Подросток разворачивается с обогрённым кровью тесаком как раз вовремя, чтобы рубануть первого пшута и тут же второго, обловиненные и всё ещё живые, они падают грубом ботинком. Я всаживаю с ходу пол-топора в огромную голову жапосо, который едва успел встать на ноги. Кусочек чужих мозгов выстреливает мне в лицо, как паста из тюбика, и длинное худое тело вновь плюхается в воду. Виталий кавыляет к краю причала, встречая новых костей. Его тесак сияет и со свистом разрезает воздух, разделяя уродливые тела на части с взрывными порциями кровавых брызг. Всё это время он орудует одной рукой, а другой всунутый меж живых червей сжимает в основании рог, вошедший на полдюйма в тело. Рана из-под пальца страшно кровоточит. Большие тучные капли крови разбиваются о бетонные плиты, заливают его чёрные брызги, орошают ботинки. Чёрные черви на тупом конце рога шевелятся телами, выстроившись кругом из живых дуг, словно раскрытые лепестки мерзкого цветка. А э, тебе нужно вытащить эту штуку. «Говорю я, засобачивая между делом топор в череп новому же пососу, который отчаянно пытался забраться на причал!» «Не сейчас!» Отмахивается он, вонзая тисак прямо в морду другому же пососу. «Нужно дать им отпор! Пусть почувствуют нашу силу!» Не знаю, верил ли он в свои слова или лукавил. Думаю, он просто хотел поднять боевой дух, но, по правде сказать... Тут никаких топоров не хватит, и дураку ясно, что нам конец, и теперь уже ничего не поделать. На причал летит сразу семь японсосов. Виталя срубает по очереди руки троим с одного края, я выбиваю мозги четверым с другого. В запале этой чистой физической работы мы то и дело пропускаем между ног более шустрого противника. Ребята и пшутовы прыгают из воды с дельфиньей скоростью, с эффектами водяными брызгами, залетают на причал и отряхиваясь, нападают на нас сзади. Кого-то удаётся снять, кого-то нет. В какой-то момент в меня вонзается сразу пара мелких челюстей. Хвостатые гады прокусывают правую икру и левое бедро. Боль адская. Шуты прыгают по мне вверх, словно по живому дереву, царапают лицо, кусают за уши, за нас. То тут, то там меня простреливает огнём боли. Топор с глухим стуком падает на бетон. Пытаюсь отцепить их от головы обеими руками, шатаюсь, балансирую на краю бетонной плиты. Ещё немного, и я буду в воде. полный субов, хвостов и жаждущих коктейй. Но тут сквозь эхо боли подвал сотрясает залпы ружья. С моей головы мигом слетает мохнатая опухоль. Одна, вторая, третья. Ольга! Ольга живая! Живая, живая. Отзывается она вся в синяках и порезах. Помоги мне. В паре метрах от меня она поддерживает обессиленного Виталия. Кровотечение в боку усилилось. Оказалось, что черви заталкивали Рок дальше в рану, методично сокращая свои мускулистые тела, которые намертво вцепились в его кожу. Вот чёрт. Я кидаюсь и подхватываю Виталя с другого бока. В нескольких метрах от края причала мы осторожно опускаем его на апл. В суматохе боя мы всё же пропустили тройку пшутов в тылы. Нет, они не кусали Илью. Для них он, видимо, не представлял интереса. Их влекли свежие части тела своего недавнего повелителя, и им, как никому другому, было известно, что демона можно собрать по кусочкам, если кусочки вовремя сохранить. Один из маленьких чертей, быжесь, схватился за рога демона и тянул его на себя, двое других толкали туловище. Ольга смела их метким огнём со скоростью стрелков Дикого Запада. Свежие трофеи вместе. Велит мне Виталя. «В рюкзаке есть веревка!» Рюкзак по-прежнему двигался, взбухал во все стороны, что сильно меня смущало. И все же я засунул туда руку и, пробираясь между крыльями и чешуйчатыми телами, отыскал моток веревки. Всей части зверя я связал в замкнутую гирлянду. Для такого необычного дела мне пришлось проделать сквозную дыру в животе демона. Один рог привязывался к руке... руку к туловищу и так далее, замыкаясь на втором роге. Связывая Деймила, да я не мог не отметить, что Ольга больше не стреляет. Все то время, пока я занимался с трофеями, она прикрывала меня, оставаясь с Виталией. Он оказался прав. Первая атака, жестоко отбитая нами на время, сбавила абордажный пыл противника. После последних убитых пшутов на причал лезть никто не спешил. Однако то, что творилось в водяной части подвала... содрогала души и поднимала волосы дыбом. Никто из нас понятия не имел, как можно выжить при таком неравном раскладе сил. Практически вся водная поверхность кишела отвратительными существами, вылезшими из страшных закоулков подземных аномалий. Большая их часть устроила пир на 50-метровом трупе рептилий Бодиклостера, Большеголовые костлявые жопососы подплывали к мёртвой плоти со всех сторон, как канализационные мутанты, и словно тупорылые крокодилы вонзали в толстую шкуру кривые чёрные зубы. Более проворные пшуты забирались прямо на труп и прогрызали путь к мясу в области живота, груди и шеи, хвоста. Из мутных глубин всплывали неизвестные мне твари с длинными шеями, изстелением телом и рядом челюстей, спускавшихся вниз от головы и глаза. Эти присасывались к туше, как клещи, всей длинной своей шеей. Были ещё и монстры, которые отличались огромной пастью и комкообразным лягушачим телом с короткими руками. И с каждой секунды появлялись всё новые и новые и новые и новые. Чёрт. Но да тут можно составлять целый бестиарий. Всё это бурлило, вскарапкивалось друг на друга и чавкало, как на крокодиловой ферме. Трофеи были слишком тяжелы для того, чтобы нести их на шее, поэтому я дотащил их волоком прямо к ногам раненого Витали. По пути я бросил взгляд на Илью. Он всё крутился вокруг кубиков. Здесь, у края причала, жуткое павальное чавканье, мычание и клокотание. производило тяжёлые впечатления. Твари ненавистно отпускает Виталя. Мы можем уйти в первый подъезд, предлагает Ольга, оглядываясь на приоткрытую дверь из подвала. Хотя до неё нужно ещё лезть по стене, но это реальный путь отхода. И останемся здесь навсегда, пророчествует Виталя. Мы что-нибудь придумаем. Ольга, как всегда, не теряет надежды. Виталь, надо уходить. Мы здесь не пройдём. У тебя чёртов рок в баку. Она права. Тут никаких шансов. Одно ружьё, топор и тесак это мало для войны с целой армией зубов и коктейй. У нас у нас нет выбора. Через силу упорствует подросток. Слова даются ему с трудом, и всё же он стоит на своём. Великий жёлтый дракон ждёт своего возрождения в теле человека, и мы, чёрт возьми, доставим ему это тело мёртвыми или живыми. Да. Может, демон был прав, может, земле уже и конец, и, наверное, нам должно быть насрать на эту грёбаную землю с этими грёбаными людьми. Но мы выбрали этот путь. Мы выбрали на чьей стороне воевать и отступать неправильно. И что же нам делать? спрашиваю я, всё ещё не понимая, нас рать мне на землю или нет. Выход из тоннеля-то всё равно закрыт. Я Я взял дравчатку. Чёрт, это сумасшествие. Мы не сможем дойти до тоннеля. Других вариантов нет. Тут Виталий буквально взвыл от боли. Вот чёрт. На наших глазах. Черви подтянули рог ещё глубже в тело. Мы все втроём держали рану, заливаясь кровью. Помоги, по помогите вытащить, прошу. Ольга, ну сделай хоть что-нибудь. Господи, господи, я не знаю, я я не знаю, я боюсь. Что ты там боишься? Я сейчас концы отдам. Если Если я вытащу, мы можем не остановить кровотечение. Виталий без церемонов хватает её за ворот платье. Я сказал! Я сказал вытащи! Вытащи! Оль, давай сделаем. Он же сейчас умрёт, говорю я. Ладно, ладно, я попробую. И вот она уже лезет в джинсовую сумочку, вытаскивает ножик, бинты и пластиковый футляр с хирургической иглой и нитью. нож она вручает мне. «Срезай их у самой кожи», — говорит она мне. «А ты вот на, прикуси!» — Виталий плотно закусывает толстую тетрадь дневников Петровны. «Режь, режь, скорее!» — торопит меня Ольга, пока вдевает нить в красивую изогнутую иглу. Примеряюсь к одному червю, к другому, встречаясь с Виталией взглядом. Он кивает мне. «Хорошо, срезаю первого без особых проблем». Оторванная обрубка исторгает из себя чёрную кровь. Теперь из кожи торчит лишь маленький поникший отросток. Скоро челюсти разожмутся, и его можно будет вытащить почти безболезненно. После первого червя операция пошла в темпе. Менее чем за минуту я срезаю всех 12. Их мёртвые тела свисают с тупого конца рога, словно чёрные листья морковки. Хорошо. Теперь вытаскивай рок, говорит Ольга. Я хватаю его двумя руками и сжимаю очень сильно. Из глаз Витали брызжут слёзы. На счёт 3, говорю я и считаю. 1 2 и, не дожидаясь третьего раза, резко вырывают дьявольскую занозу. Кровь вырывается наружу ужасным пузырём. За миг до того, как Ольга наложила бинты и прижала ими страшную рану, я успеваю заметить человеческие внутренности. «Держи теперь тут!» – торопит Ольга, кивая на свои руки, из-под которых хлещет кровь. «Ну, давай же, давай!» Быстрыми стежками, опытной рукой медсестры, она латает пробойну в боку – «Несмотря на сочащуюся сквозь швы кровь, она сделала все очень быстро, так быстро, что я не успел понять, что уже все». Виталий выплюнул тетрадь, дрожащими руками дотронулся до швов. «Хе, делов-то!» Говорит он совершенно спокойным голосом. «А вы боялись, Илья?» Он стоял над нами с заинтересованным видом, рассматривал свежие швы. «Фэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэкэ вдруг он выдаёт и показывает нам на стол. Мы помогаем Виталию встать на ноги, опасаясь, как бы швы не разошлись, и вылаем к столу. Кажется, он что-то собрал, первый замечает Ольга. И действительно, буквы в ячейках сложены в семантическом порядке, хотя они идут одной строкой. Любой может разделить слова и прочесть написанное. Получен на подготовка двигателя к запуску. Отойдите к стене и ждите следующих инструкций. Буква И. Всё ещё лежало на боку. По какой-то причине Илья не догадался повернуть её нормальным образом. За него это сделала Ольга. И тут подвал сотрясает от подземного толчка. Ольга и Виталя хватает Илью за руки. Подходим к стене с замурованным тоннелем. Кубики с буквами погружаются в ячейки. Чёрная столешница телескопически сокращается до размеров тумбы, на которой она стоит. После этого тумба погружается в бетонную плиту. Подвал вновь сотрясает от толчка. Прижимаемся к кирпичной кладке. Я хватаю Ольгу за руку. Теперь мы соединены в человеческую цепь. Не знаю, в чём тут дело, но когда люди держат друг друга за руки, умирать уже не так страшно. Обезумевшие от пира твари спрыгивают в воду с разодранного трупа рептилии. Многие гребут в нашу сторону. Вскоре за причал цепляются десятки каких-то хлап. Однако всё вокруг продолжает трястись, и им трудно забраться на причал. Лишь одному уже по сосу удаётся затащить своё тело. Вся его пасть в крови, впалая костлявая грудь, залята остатками недавнего першества. Ольга на миг выходит из общей цепи и метко простреливает монстру полбашки. Тряска усиливается. Бетон под нами трескается и крошится. Кирпичные стены осыпаются красной крошкой в общий водяной котёл. Бетонные выступы под железными дверями срываются вниз целиком. Следом за ними, на воющих тварях, летят тяжёлые ступени и металлические двери. Две дальние обрушиваются в воду, а третья с ужасным грохотом падает недалеко от нас, поднимая тучи цементной пыли. «Под ногами, под треснувшим слоем бетона, виднеется темно-серая поверхность металла. Сзади на нас сыпятся кирпичные крошки, иногда на голову попадают осколки кирпича. Опасаясь обвала, отходим к краю причала и с ужасом взираем вниз». Вода упала метров на 30 и продолжает уходить. Несколько же насосов прямо под нами повисли в воздухе. Они воют, отчаянно царапают обнажившуюся поверхность металла. Витали безжалостно наступают ботинками на их длинные когти. Один за другим они слетают вниз в общий котёл безумия. Капашащиеся, взвывающие твари в истерике топят друг друга, отгрызая соседям руки и головы. Этой её лози это бультыхается в кровиной пене. Туша боди кластера практически неузнаваема. Она слилась в общую мутно-красную массу ущёлкающих челюстей и чёрных хвостов. Торчит лишь ряд белых рёбер, словно остов потопленного корабля. Над всей вакханалией стоит густой запах свежей крови. Подвал сотрясает снова. Раскрошенные в красную пыль огромные куски стены, лавины срываются вниз. За кирпичной кладкой оголяется ровная поверхность серого металла. Сверху сыпется настоящий дождь из бетонных крошек. Поднимается ужасная пыль. Всё заволакивает серо-красной пеленой измельчённых строительных материалов. Дышать совсем нечем. Мне приходится натянуть на нос рубашку. Ольга зажимает лицо ладонью, изорванная кофта Виталия обматывается вокруг головы Ильи, сам он находит спасение в нижней рубахе. Видимость сокращается до ростения руки. И вот тут я слышу хлёсткий звук железного механизма прямо под нашими ногами. Из-под площадки, где мы стояли, выдвинулся железный мостик. Он выходил небольшими квадратными секциями длиной и шириной около метра, из-под выдвинутой секции поднимались будто крылья металлические перила. Как только раскрывалась одна перильная секция, вперёд ещё на метр дальше выезжала другая. Туман и кирпично-бетонный пыли не дал нам увидеть дальше двух секций, но характерные металлические щёлчки продолжали раздаваться всё дальше и дальше от нас. Причем щелчки раздавались сразу в нескольких разных местах, справа и слева, и где-то вверху. Чтобы укрыться от пыли, мы сели на корточки плотным кругом, лицом друг к другу, прижавшись лбами, обнявшись. Тогда я чувствовал себя единым целым с чем-то большим и нерушимым, с чем-то вечным. А после пыль осела. Из невидимых динамиков откуда-то сверху лился холодный женский голос — Подготовка двигателей к запуску успешно завершена. Все системы протестированы и готовы к полёту. Пожалуйста, включите двигатели для стартового отсчёта. Мы встаём, с испугом оглядываемся вокруг и замираем в изумлении. Подвала больше нет. Мы в какой-то части космического корабля. Вода полностью ушла. В 40 м под нами обнажились три гигантские турбины с многометровыми винтовыми лопастями роторов. за которые цеплялись мокрые и обозлённые остатки адских существ. Недоеденная туша бодиклустера наполовину своего тела застряла между лопастями средней турбины и смотрела на нас снизу изуродованной головой. Над нижними турбинами, которые составляли дно осушенного подвала, возвышались еще четыре с горизонтальными осями по одной в каждой из четырех стен этой гигантской параллелепипедной шахты. Примерно на одинаковом расстоянии от всех роторов в воздухе под выстроенными железными телескопическими мостиками, а их было несколько, присутствовали признаки поля, круговые линии, которые мерцали синими всполохами, По этим круговым орбитам медленно вращались черные осколки неизвестного вещества. «Черт! Это же хула-хоп!» – сразу же определяет Виталия. В этот момент женский голос из невидимых динамиков сверху в точности повторяет свои недавние слова. «Подготовка двигателей к запуску успешно завершена. Все системы протестированы и готовы к полету. Пожалуйста!» Включите двигатели для стартового отсчёта. Да кто это говорит? С нервозностью выкрикивает Ольга, закидывая голову вверх. Да, нужно сказать, верхние метаморфозы поразили нас не меньше, чем нижние. Правая стена, где раньше висели металлические двери в подъезды, обнаружила в себе девять круглых отверстий тоннелей. Три из них образовались в точности на местах дверных проёмов, и ещё три разместились уровнем ниже. и последние три на уровне нижнего мостика. От всех тоннелей к противоположной стене протягивались перильные мостики, причем они вели не просто к глухой стене, а к девяти другим отверстиям, которые, однако, были закрыты металлическими заслонками. Одно из этих девяти закрытых отверстий открывало вход в наш заветный тоннель черной канализации, наш 200-метровый путь к логу с черным болотом. Вопрос у Ольги остаётся без ответа. Хотя из глубин открытых тоннелей слышится какая-то возня. Наш тоннель закрыт, замечаю я то, что и так все видят. Я же говорил, он закрыт. Мы никогда не выйдем отсюда. Ты что, не видишь? У Виталия в глазах снова горит надежда. Это хулахоп, наш последний хулахоп. Ты уверен? Скептически кривит губы Ольга. Хэ, ещё бы. Он хватает мёртвую крысу, что свисает с его брючного ремня. Я знал. Я знал, она ещё пригодится. Ну, тогда пошли. И вот мы ступаем на узкий металлический мостик и двигаемся над головокружительной шахтой турбин. Мы идём друг за другом. Виталий впереди, за ним Ольга, после Ильи, и в конце я волочу за собой мерзкий трофей. Пару десятков уже пасосов внизу раздражающего вод, им уже никогда не выбраться. Они знают это и не хотят умирать. Абилия мостиков вокруг превратила подвал в сложную инженерную конструкцию. Каждые 3 одноуровневых мостика от тоннеля к тоннелю пересекались с серединным мостиком. В местах пересечения верхние и нижние уровни соединялись вертикальными металлическими лестницами. На полпути к хула-хупу у Виталия внезапно подкашиваются ноги. Ольга буквально подхватывает его. «Что с тобой? Швы разошлись?» «Нет, нет, нет, нет». Он выбирается из ее объятий. «Со швами нормально, все порядок. Просто потерял много крови». Еще пару десятков шагов, и мы на месте. На пересечении мостиков справа открывается вид в открытый тоннель. Слева мостик упирается в закрытый тоннель чёрной канализации. Прямо под нами мерцают синие воздушные круги орбиты, по которым кружат чёрные осколки. Мы находимся ровно над центральной турбиной, а по сути в центре всего этого подвального отсека. Вид сверху завораживает. Часть же пасосов, которым удалось встать на ноги на лопастях турбин, Ловит нас взглядом и беспомощно рычит, вздивая лапы кверху. В тоннеле справа появляются тени. Боже, там кто-то есть. Ольга немедленно занимает позицию, пристраивая ружьё поверх перил и Илью прячем за спинами. Давай, давай, кидай уже крысу. Что с тобой? Тороплю Виталя. Он опустился на колени. И пытается отвязать махнадой труп от ремня одной его руки страшно дрожат. Лёха, Лёха, помоги, просит он впервые, называя меня по имени. Чёрт, тебя всего трясёт. Отвежи эту чёртову крысу, и покончим с этим. Наверное, занесли инфекцию. Неرجничей, Ольга, у меня, кажется, есть антибиотик. Потом, потом я, я в порядке. Виталя садится, упираясь спиной в, в вертикальный прут ограждения. Он слабеет и дышит с трудом. Я отвязываю крысу, опускаю её за хвост в круглую лестничную прорезь в мостике. "Так?" спрашиваю я у Витали. "Отпускай", кивает он. Крыса летит вниз прямо в центр мерцающего поля. Она, пролетая сквозь него, как ни в чём не бывало, и падает в полный сердечник ротора. А, не сработало. Сокрушаюсь я с испуганными глазами. Тени в тоннеле справа вырастают до гигантских размеров, и скоро из недр появляются фигуры. Кажется, кажется, это люди. Первой различает их Ольга. Точно. Виталий, это из тоннеля на периферийный мостик выходит мужчина и женщина с перерезанными глотками. Мертвенно-бледные лица смотрят на нас с каким-то жутким безразличием. Они встают на мостик и останавливаются, держась за перила. Обоим за сорок. Женщина в пестром, выцвесшем платье ниже колен, мужчина в майке и трейниках. Их глотки перерезаны давно. И это заметно по загрубевшим краям ран. «Мои родители!» Заканчивает Виталия, оборванную Ольгой, фразу. «Из тоннеля повыше выходят еще люди». «Юра!» — узнает Ольга своего мертвого и почти голову парня в семейниках. Рядом с ним встает низенький очкастый мужик в трусах, в пиджаке и со всклоченной шевелюрой. «Федор Павлович!» — снова узнает Ольга. Из других тоннелей выходят еще люди, еще и еще. Они высыпали наружу, как разбуженные в сотах трутни. Все они либо в одних трусах. либо в домашнем неглижее, все с перерезанными глотками и с тупыми, ничего не выражающими лицами. По какой-то причине они не проходили дальше периферийных мостиков. Стояли, хватались за перила и просто молча пялились на нас. Скоро здесь собрался весь дом. Все, кого здесь убили из-за укусов Грыничкина. Они стояли на мостиках, как немые зрители. Выстроились в три ряда, И просто ждали чего-то. Мне стало до удури жутко бежать было некуда. Что им надо? Выпрашивает Ольга. Это это макруп, слабым ещё голосом произносит Виталя. Он. Он он вывел их, чтобы что? Чтобы Виталя хрипит и заходится в приступе кашля. Чтобы не выкашлять лёгкие, ему приходится придерживать рот ладонью. Вот чёрт. Ольга пускает с мушки мертвеков и садится рядом с ним. Я сейчас дам тебе антибиотики. Виталя отхаркивает на ладонь кровь. Ольга впихивает ему в рот пригоршню таблеток, и Виталя послушно жуёт. Он смотрит на Илью, который снова уставился на него. Взгляд его, в отличие от толпы мертвецов, висевшей над нашими душами, был глубоко осмысленным. Я бы никогда не подумал, что такой взгляд может быть у человека с салецгеймером. Что? Что ты смотришь? Упавшим голосом обращается Виталь. Что думаешь, не вытащим тебя, что ли? Уф, крысы, ты, ты. С мучениями кривит рот Илья. Ха, вот и не угадал. Гренаты не угадал. Не соглашается Виталя. Вытащим, вытащим, ещё как вытащим. Я слово своё всегда держу. Кажется, или я поверил ему. По крайней мере, рот больше не кривился. Из невидимых динамиков снова льётся металлический женский голос. Подготовка двигателей к запуску успешно завершена. Все системы протестированы и готовы к полёту. Пожалуйста, включите двигатели для стартового отсчёта. «Лучше скажи, где выход, тупая ты, дура!» Орет на потолок Ольга. «А что если... А что если сбросить вот это?» Трясу я наши трофеи. «Давайте хотя бы ногу попробуем». «Даже не думай», — отрезает Виталия. «Демона нужно отправить в ад. Без всех частей тела ритуал не завершить. Тогда...» «Стойте!» — вдруг выкрикивает Ольга. «Что?» «Серафима!» Где? Прямо за тобой. Тётка стояла на причале в розовом халате с рыжим бавелоном на голове. Её голова странно дёргалась, и взгляд скашивался в сторону, словно от болезни Паркинсона. Это была не наша Серафима. Я знаю, что наша уже умерла в неравном бою с жупососами. Это была её синтетическая копия, которая каким-то образом выбралась из криокамеры. Она стояла на причале. У самого начала мостика шатаясь и широко расставив ноги, и походила на сбежавшую из психушки пациентку. Однако её ровный голос сгладил первое впечатление. Вы слышите меня? обращается она ко всем сразу, но лицо страшно дёргается, и она никак не может поймать нас в фокус своих глаз. Серафима, ты? отзывается за всех слабеющий Виталий. Несмотря на его старание не запачкаться на свитере, у него пятно от харканой крои. Он говорит Лёжа. Как? Как? Как чёрт возьми? Что с тобой стало? 17 минут назад меня убили, но я ещё здесь. Боже, Серафима! В чувствах восклицает Ольга. Что ты чувствуешь? Где ты сейчас? Ни хрена я не чувствую, только какой-то привкус лимона. Вот искусственный Серафим открывает перекошенный рот и демонстративно скребёт языком искусственное нёбо. Кадость какая-то, а не рот, чтоб мне сдохнуть. Признаться, ощущение от мёртвой вновь ожившей Серафимы у меня было далеко не однозначное. Я чувствовал, что без своего старого тела она стала немного другой, но как будто в ней ещё больше оголилась дурная часть, а добренькая и социоориентированная куда-то вовсе исчезла. У Ольги же истинной дочери науки Вновь горели глаза. Как тебе это удалось? Боже, ты сохранила личность после смерти. Это невероятно. Но как? Он построил наши тела, взяв с каждого ДНК-образцы в качестве матрицы для синтеза белковых аналогов в искусственных телах. Макро планировал убить нас всех, а души заточить в эти тела. Конфигурация нейронных сетей соответствует моему оригинальному мозгу на 87%, поэтому мне пока не удаётся полностью контролировать тело. Остальные 13% конфигурации нейронных сетей прячут в себе что-то страшное. Эти 13% воля макруба. Зачем ему понадобилось делать наши копии? Не понимает Витали. Для обслуживающего экипажа своего корабля. В таких телах управлять нами намного проще, поскольку директивы Макрубы интегрированы в копии нейронных сетей. «А куда должен лететь этот корабль?» – спрашиваю я. Это девственная планета Куинси-17 в звездном скоплении Мафия-1, библейский Эдем, забытый в просторах бесконечной Вселенной. Макрубу удалось украсть координаты из тайных архивов Великого Желтого Дракона много лет назад, Этот дом был выбран в качестве маскирующего каркаса под строительство корабля. Созданные внутри хулахопы служат генераторами замкнутых энергосистем. Он выбрал нас для убийств, которые генерировали тёмную энергию, используемую в создании сложных инженерных узлов корабля. А, а как же? А как же, Во брат? Ольга кидает взгляд на отрубленную голову у моих ног. Разве не в этом была его цель? Дэмил нужен был для того, чтобы забрать его тело. Макруб не мог покинуть нашу планету в теле габонского землероя. Лишь в выстильном теле демона он мог быть по-настоящему силён. Откуда тебе всё это известно? не понимает Ольга Петровна. Её личность рассеялась повсюду в доме. Она знает всё. Она была ему костью в горле с самой своей смерти. Она и сейчас здесь. Она благословляет вас. Ты знаешь, как нам выйти, Серафима? спрашивает Виталя, всё ещё полулёжа на мостике. Да. Для этого я здесь. Виталя, слышишь меня? Да. Да, я слушаю тебя очень внимательно. Вы должны вытащить Илью, это очень важно. Ха, я уже догадался. Говори уже, как выйти. Серафиму удаётся унять дёргание головы. с усилием, словно заржавевший терминатор, она поворачивает лицо прямо и наконец ловит нас в фокус искусственных глаз. Чтобы выйти наружу, вам придётся запустить двигатели. И как нам это сделать? Прямо под вами хулахопный триггер. Вы должны замкнуть его. Мы пробовали бросить крысу, и ничего не вышло. Нет, этот хулахоп срабатывает на другом На чём же? Кто-то из вас должен принести себя в жертву. На несколько долгих секунд на нас сваливается гробовая тишина. Нет. Протестовать первой Ольга. Нет, чёрт возьми, нет, Серафима. Мы шли сюда не для того, чтобы погибать. Мы выберемся все вместе, слышишь, Серафима, все. Скажи нам, есть ли другой путь? Мне очень жаль. Да запускай двигатели, корабль предельно герметичен. Как только хулахопный триггер замкнётся, включится система охлаждения. Каждые пару минут будет открываться шлюз для терморегуляции рабочих помещений. У вас будет около 30 минут до запуска корабля. Я здесь. Искусственный шерафимо часто замергала, будто её не шуточно коротнуло. Яр а а да что б о б... лас И тут большая рыжая тётка сваливается лицом в пол. Одна её нога конвульсивно подёргивается. А, ну что ж, вздыхаю я, бросая взор на Виталя. Будем тянуть спичку снова, ты и я. И я прорывается Ольга. Ты слишком красива, говорю я ей вполне серьёзно. Слишком, чтобы умирать в этом чёртовом гадюшнике. Моя жизнь не дороже вашей, я тоже буду тянуть спичку. Никто не будет тянуть спичку. Опрывает асвиталя и вновь заходится в кашле. На его ладони багровые сгустки крови. Твои таблетки мне уже не помогут. Он смотрит на Ольгу с сожалением. Ты ведь и сама знаешь, это яд. Яд, который мы готовили для Миэлу попал в мою кровь и жить мне отсидел ещё минут 10, а то и меньше. Чувак, ты уверен? Присаживаюсь я на корточке и хватаю его за руку. «Да, да, да». Кивает он и смотрит на меня угасающим взором. «Я уверен, чувак. Ольга твоя. Но тут уж ничего не поделаешь. Тем более я не так уж и красив, чтобы не умирать в этом чертовом гадюшнике». «Я бы с тобой поспорила. Говорит Ольга, хватая его за другую руку. Из глаз у нее льются слезы. Она пытается дотронуться до его лица, но Виталия отталкивает ее руки. «Не надо, не надо, не люблю я эти сопли. Лучше пообещай, что доведешь ритуал до конца». «Обещаю». «А это вот...» Полулежа он пытается выползти из-под лямок своего жужжащего и дергающего серый рюкзака. Я помогаю ему вытащить слабеющие руки из лямок. Это тебе. Коробочку лучше не открывай, а так хорошая штука. Они всегда защитят вас. Спасибо, говорю я, надевая рюкзак. Мы всё сделаем. Чёрт, чувак, мне так жаль. Так жаль, что Виталя на глазах уходит. Ему всё труднее поднимать веки. Харать, индеть, обрывает он меня рассеянным голосом. Помоги. Помоги мне сесть. Мы с Ольгой приподнимаем его так, что он прислоняется спиной к вертикальному пруту перью. Ноги! Ноги! Ноги опустите в дыру! В тот момент, когда я сдвигаю его ноги в лестничный круглый лаз, из меня тоже брызжет слеза. Отлично! Отлично! Теперь порядок! Кивает он одобрительно. Илья, все это время наблюдавший за нашими прощаниями, вдруг кладет руку на плечо Виталия. Тот опускает сверху свою ладонь, смотрит на нашего коматозника, улыбается ему. «Задай им там жару», — говорит Виталия с каким-то необыкновенным оптимизмом. И вдруг резко прыгает вниз. Ольга судорожно вскрикивает «Я же буквально каменею! Ощущение такое, будто из меня вырвали кусок тела!» Витали летит всего пару десятков метров, как только носки ботинок входят в поле, всё его тело разрывается и расплющивается в слой молекул. Это был просто вшик. Словно взорвали огромный кровавый апельсин, который, однако, не разлетелся ошмётками во все стороны, а плотно размазался во вращающийся блин. Несколько секунд под нами Вращался огромный кровавый диск из виталии, внутри которого синели всполохи хула-хопа. Вскоре черные осколки неизвестного вещества, которые вращались вокруг единого центра, стали соединяться друг с другом. Осколок к осколку, фрагмент к фрагменту. Они собрались сначала в четыре кубика, которые в конце слепились в один куб размером с небольшой старомодный телевизор. В момент слияния последних частей Поле растворилось в воздухе красной исчезающей пылью, а куб со свистом полетел вниз. Он влетел ровно в квадратное гнездо в сердечнике средней роторной турбины. В тот же миг подвал задрожал от выпущенной энергии, лопасти турбин медленно пришли в движение, беспощадно срезая выживших жепососов. Всех, кому удалось зацепиться за лопасти турбин, перемололо как в мясорубке. след за средней турбиной сразу завращались две соседние, а после и остальные четыре в вертикальных стенках шахты. Снизу поднимался необыкновенный жар, из сердечников вертикальных и горизонтальных турбин вырывалась яркая голубая плазма, которая замкнулась в четыре зигзагообразных подвижных дуги. Плазма шипела, гудела и покачивалась словно недовольная приручённая молния. Это было очень красиво. Но жар уже становился невыносимым. Из снова из невидимых динамиков сверху раздался прежний женский голос. В этот раз мне показалось, в нём ощущалось эмоция ликования. Двигатели корабля успешно запущены. Запуск корабля состоится через 900 секунд. Пожалуйста, займите места согласно приобретённым билетам и постарайтесь расслабиться. Только после этой команды мертвяки начали убираться в открытые тоннели в свои тайные глубокие норы. Мы держим Илью за руки со всех сторон, как своего душевно больного братца, и с надеждой смотрим на закрытый шлюз тоннеля черной канализации. «Ну, давай же, давай!» – просит Ольга. «Открывайся, открывайся!» – шепчу я. Жар под ногами плавит кеды. от градом струится по лицо, заливает глаза. Нам нужно уходить, пока мы не зажарились. Куда угодно, только не стоять над двигателями. Однако мы стоим, и никто не смеет шелохнуться. Решил я беспокойно мычит и качает головой. Ещё минута, и мы начнём плавиться сами. Но тут шлюз открывается. Боже, мы видим свет. Это красный свет уходящего дня. Мы бежим по раскалённому мостику ещё 20 м. Ольга впереди, за ней Илья и я замыкающий. Гирлянду из демиэла мне пришлось закинуть на плечо. Голова с рогами и туловище цеплялись за мостик, и всё же я бежал, теряясь в ужас изо всех сил. Быстрее! кричу я, опасаясь, как бы шлюз не закрылся у нас перед носом. Рук Друг за другом влетаем в прохладный спасительный тоннель с чёрной жижей на дне. Шлюз за нами закрывается. Окунаемся в спасительную прохладу и пригибаясь под низкими тоннельными сводами, вспишем к свету. Ещё немного. Совсем чуть-чуть. Рюкзак за спиной непривычной ёрзает, словно внутрика признячей четырёх руки малыш. Под ногами пожирех, хлюпующие, пищащие крысы. Три истерзанных человеческих создания наводят о на них панику, и они прыгают в направлении закрытого шлюза. За дёргающимися плечами Ольги и Ильи на тёмно-красном закатном фоне я различаю силуэт ветвистого дуба, того самого дуба, что я видел с балкона квартиры Петровны очень-очень давно. У самого выхода, спустя 200 м, шлюз позади снова открывается, продалкивая нас наружу фронтом горячих испарений. Ольга вырывается из тоннеля первой и сразу утопает по колено в чёрном болоте. За ней вязнет Илья, он почти сразу падает в жижу задницей. Я вылезаю последним, поднимаю Илью на ноги, вдыхаю полной грудью самый чудесный в мире воздух, отдающий гниющим смрадом, но всё же живой. Это воздух свободы. Голодное обоняние, замученное затхлым кирпичным казематом, быстро различает ароматы душистого луга и терпкий запах дуба, что нависает на крутом склоне затопленного болотом лога. Мы застали небо в самый интимный момент. Она уже скинула с себя все одежды перед сном, но пока ещё не легла, словно отвлёкшись на минуту чудным видением, мелькнувшим в огне космоса. Я никогда не видел неба прекраснее. Чёрное болото, в котором мы оказались, вытянулось овалом, который с одного конца сужался к форме ползающей слизи. Слишком крутой склон за нами, из которого выходит канализационный тоннель, не позволяет забраться на берег быстро. Мы вынуждены пересечь болото к противоположному берегу, над которым в возвышении нависает выразительный дуг. Всего 10 м до тверди, но эти метры лишь от болота. И уже на третьем шаге Ольга вязнет по пояс. Нет, нет, нет, нет. Почти плачет она, не в силах выдернуть колено даже на сантиметр. Я почти не двигаюсь, поддерживая Илью, но вот он резко дёргается в сторону и падает на бок. Я не успеваю его схватить. Он высоко держит руку над жижей, половина его тела вместе с другой рукой уже стали добычей болота. Я тяну к нему руки, но не могу дотянуться. Тяжёлый расчленённый демон на плече давит меня вниз. С виноморда у моего правого бедра постепенно погружается в чёрную топ. Ольга! Ору я, глядя, как болото уже подбирается к её груди. Мне удаётся вырвать ногу из вязкого плена, и я делаю шаг к ней. Теперь я ровно посередине между Ольгой и Ильёй. Держитесь! С огромным трудом я снимаю рюкзак со спины и расстёгиваю молнию, поспешно запуская руку в шевелящиеся недра. Ярко-синие кужортаки и сердита жужжа, устремляются к калому небу, но я крепко хватаюсь за коробочку правой рукой, левую руку я тяну к Ольге. Нет! Нет! Матает она головой: "Спаси его!" Над головой Ильи уже сомкнулись темные воды, и лишь рука, как перископ, бессмысленно трогает воздух. «Нет! Он уже спасен! Давай руку!» Длинные женские пальцы ложатся в мою ладонь. «На берег!» — кричу я синим существам. С чудовищной силой многотонного крана кужуртаки вытаскивают нас из болота сантиметр за сантиметром. С длинных ног Ольги, облепленных черной жижей, отваливаются большие куски грязи. Живой квадрокоптер проносит нас несколько метров над болотом и опускает на берег. Сплошь в проплешинах между островками мелкой зеленой травы. Вокруг радостно жужжат мухи и комары». Хозяйской рукой я тяну связку к Ужуртаке к себе, и они послушно ослабляют тягу, как верные псы. Я убираю их обратно в рюкзак и обессиленно и закрываю молнию. Падаю на локте рядом с Ольгой. Она смотрит на болото и плачет. Ильи больше нет. Чуть выше, за крутым берегом лога, вдали... В густом летнем мареве уходящего дня краснеет замурованная пятиэтажка. В почти пустынном поле с редкими кустами полыни и жёлтыми пятнами мать-и-мачехи дом излучал какую-то тяжёлую энергетику болезненной гордыни. Ближайшие дома микрорайона горели редкими огнями квартир далеко в 3 км к востоку. Никому этот чёртов дом был не нужен. Никто сюда не возвращался с работы или из школы. И вряд ли кто-то со стороны заметил, что дом со всех сторон замурован кирпичом. Однако сейчас кирпич опадал. На наших глазах от дома отпал целый верхний угол, обнажая чёрную поверхность корпуса космического корабля. Стены рушились. Дом корабль скидывал с себя маскировочные одежды. Оглушённый пульсом в голове и очарованный видом дома, я на время выпал из реальности, а потом вдруг почувствовал какое-то движение рядом с ногой. Голова демона, обмазанная чёрной жижей, оживала. Свинопасть пыталась подвинуться по земле и цапнуть меня за ляшку. И с ужасом Она отдвинула голову подальше, и Иванев вскрикнул от толгиного прикосновения. Кочерки показывает она на болото. Он просыпается. Лёша, нужно торопиться. Тащи демона к дубу, быстрее. Она помогает мне подняться. Одной рукой держу голову за рог на расстоянии от себя. Внезапно жёлтые глаза раскрываются. Вы все умрёте! шипит демон, ловя мой взгляд. Соткнись, скотина, обрывает его Ольга. Скоро ты будешь дома, и я убью тебя, сука! Огрызается Дьяман. Как-нибудь, с другой попытки. Как ты смеешь?! Ольга затыкает Дьямону на полуслове ванзеему в пасть походный хирургический нож, выуженный из джинсовой сумочки. Старый дурак. с раскидистой кроной сказочно нависал над нами с края балки, пряча за собой бескрайнее небо с проступающими звездами. По осыпающейся земле с трудом добираемся до основания дерева. Здесь я, наконец, сбросил связку трофеев. Следуя торопливым указаниям Ольги туловище демона, я приторочил к той части ствола, что смотрело на болото. Рогатую голову, из пасти которой торчала рукоять ножа, мы пришивали вдвоем. Я держал трофей за рога, а Ольга поспешно орудовала хирургической иглой. Остальные части тела были пришиты по той же схеме. Ольга пришивала, а я ассистировал. В конечном счете, минут через пять мы сшили Дэмиэла снова, только на самом деле теперь это был не Дэмиэл, ведь его мы отправили в ад. Теперь это был Макруб, который так мечтал завладеть телом брата. Что ж, У него это получилось. Зашитый, он походил на страшную кожаную куклу, однако глаза этого Франкенштейна так пылали ненавистью, что казалось, мы вот-вот вспыхнем. Теперь нужно жиже, говорит Ольга, оттирая с лба пот. И мы снова скатываемся со склонок болот. Ольга отрывает от ситца у платья здоровенный кусок, оставшийся снизу неприкрытый ничем, кроме Виктории Сикрет. Из этого лоскута она сделала нечто вроде тряпичной корзины. В нее ладонями мы набросали черные жижи. В какой-то момент демон захрипел и обратил внимание, что его взор обращен не на нас, а чуть выше. Он смотрел на дом. Мы поспешили забраться к дереву и оттуда увидели, что слой кирпича полностью осыпался. Мы видели черный куб корабля, прямо как там, в снах Ильи. Ольга снова торопила меня. Мы принялись обмазывать тело демона жижей, словно делали ему лечебную грязевую процедуру. По мере втирания каждый пришитый член оживал. Мышцы играли под кожей, пальцы начинали шевелиться. Я почувствовал опасность. Чудовищная сила в руках демона могла порвать нас в два счёта. Всё, отходи. Ольга отталкивает меня назад. сама вытаскивает из свина пасти ношей отпрыгивает вниз вслед за мной мы скатываемся с земляного склона к берегу болота окровавленная глоткой демона выпускает глубокий львиный рык я узнаю его сразу это рык макруба именем великого жёлтого дракона грозно обращается ольга с вытянутыми вверх руками Звранная мандавошка! Грубо прерывает её макруп, срывая путы словно надоедливую паутину. Имял я твоего дракона. На всякий случай достаю топор. Знаю, отпор будет недолгим, но всё же. Именем великого жёлтого дракона! Повторно заклинает Ольга. Мерзкое создание сатаны! Ты приговариваешься к поглощению с перевариванием в 10.000 лет. Не знаю, что нас ожидало бы в следующую секунду, если бы в нашем распоряжении были бы лишь слова и топор. Но как раз в это мгновение за спиной Ольги Чёрные Воды болота разверзлись, выпуская на вожий свет существо высотой с трёхэтажный особняк. Это был настоящий дракон с почти конской головой и изогнутым чешуйчатым телом цвета чистого золота. Я не успел рассмотреть его в деталях, поскольку Ольга повалила меня на землю, и лёжа на мне всем телом всё время шептала: "Не смотри, не смотри на него, не смотри!" И всё же я немного подсмотрел. Его длинная мощная шея резко вытянулась прямо над нами, и перешитый наспех демон оказался целиком в хищной конской пасти. Макроп не успел даже выкрикнуть последнее слово. Всё произошло молниеносно. Несколько секунд мы ещё слышали жуткие глотающие звуки и животное фырканье дракона. А потом все стихло. Ольга, наконец, откатывается с моей спины на землю и замирает, пристав на локтях. «Эй, у вас спички нету?» Слышим голос позади. Вместо дракона там стоял Илья. Он больше не в семейных труселях. На нем модный джинсовый костюм и китайские кроссовки. Все измазано в болотной гадости. Пальцем он пытается что-то... «Выковырять из зуба». «На вот!» Протягиваю ему спичку. «О, спасибо!» Он с живостью берет и закосывает спичку зубами. «Ты нас помнишь?» Робеющим голосом спрашивает Ольга. Илья сплевывает спичку. Затем его правая щека как-то странно вздувается, и он выплевывает что-то еще. Что-то круглое и желтое, что сильно припечаталось во влажную грязь. Не сразу. Но я узнал в предмете «Глаз демона». Несколько мгновений ошарашенно смотрим на Илью и на желтый глаз. «Хм, конечно, я вас помню!» Улыбается он, и мы вздыхаем с облегчением. «Хм, отличные трусики!» Подмигивает он Ольге и, кажется, совсем снимает напряжение между нами. «Хм, спасибо!» Ольга смущенно скрещивает колени. «Я рада, что вы... то есть ты...» «Вы очень помогли благому делу. — серьезно говорит Илья. — Ваши заслуги не будут забыты. Смущенно выражая свою крайнюю скромность, и Ольга снова задает вопрос. — А что ждет Землю? — Ничего хорошего, но я разберусь. — Ты знаешь, где теперь Виталий и Серафима? — Они еще там. Илья оборачивается к тоннелю, в который медленно втекает болото. — Там? — неуверенно восклицает Ольга. — Они рядом со своими телами. Глаза Ольги вновь вспыхивают надеждой. Они снова смогут жить. Да, если их правильно подключить. Что ты имеешь в виду? Илья лезет во внутренний карман джинсовки и протягивает Ольге на ладони два длинных острых зуба. Если вшить эти зубы в синтетические тела, то душа сможет принять новое вместилище. Ольга берёт зубы в свою руку, смотрит на меня. Сколько у нас времени до старта? Я не знаю, что она задумала, но меня пробирает страх. Я не думаю, что мы успеем. Ольга бросает умоляющий взгляд на Илью. Решай сама, говорит он. Илья присаживается рядом с болотом, опускает в чёрную жижу пальцы и топит на наших глазах застывает твёрдым чёрным гудроном. Больше ты никому ничего не обязана, добавляет он, вставая. А теперь мне пора. Илья жмёт руку Ольге, потом жмёт её мне. И с легкостью подростка забирается на склон лога, цепляется за ствол дуба и после уходит в поля подальше от дома, не разбирая дороги, лицом к умирающему солнцу прямо вверх.